Глава 13. Великая шаманка. «Как ты меня назвала?» Молодой человек замер на полушаге. Асарил. Я же обещала все разузнать. Прости, что не получилось исполнить обещание раньше. Ты принц страны Эдмирдей, Я тебя зовут Асарил. Он все-таки закончил движение, дошел до меня и сел по-турецки напротив, низко опустив голову. За упавшими на лицо волосами я не могла разглядеть его глаза, но признаков безумия, которые так явно чувствовались при нашей последней встрече, сейчас не замечала. «Что еще тебе удалось узнать?» «Сережка». Я, не сдержав внезапного порыва, потянулась, Убрала его длинные золотистые волосы за ухо и коснулась вытянутого камня. Реальный, неиллюзорный, пальцы ожидаемо заколола от магии. Для сравнения я коснулась своей. Один в один. Что, Сережка? Эта Сережка может переносить сюда, в другую реальность, при помощи отражения в зеркале. Ты здесь? Отражение реального принца. Его большая, в прямом смысле, часть. Весь механизм мне неизвестен. Может, ты сможешь вспомнить, как именно ее нашел и применил? Не помню. осарил покачал головой, а я поймала себя на мысли, что неотрывно наблюдаю за голубым камнем, раскачивающимся от любого движения. Но мое имя... Я правда оссорил? «Да? Ты сомневаешься?» «Нет?» «Трудно объяснить. Я перебирал множество имен, стараясь что-то почувствовать и понять. А на это мне хочется отозваться. Если бы я смог вернуть хоть часть воспоминаний». Принц переместился и сел возле меня, вытянув длинные ноги. «По росту теперь?» Когда я все время была оркой, мы примерно одинаковы. По комплекции тоже плюс-минус килограмм. Интересно, в этой реальности он так же хорошо дерется? Смогу ли справиться? Или не стоит волноваться на этот счет? Как ты себя чувствуешь? В последний раз мне показалось, что ты немного... М -м -м, не в себе. Немного? Усмехнулся принц. Говори как есть одержимый и сумасшедший. Прости, что напугал тебя тогда. Я понимаю, почему ты сбежала и спряталась от меня. Так получилось после поглощения силы Источника. Магия, она снедает изнутри. С ней невозможно бороться. Ей не получается сопротивляться. Ее слишком много. Меня слишком много. Не знаю, как объяснить. Потом магия перераспределяется в пространстве и все постепенно приходит в норму, если, конечно, мое теперешнее состояние можно принять за норму. Значит, это и правда? Не в первый раз? Такое уже было. Давно. После этого я все забыл. И теперь снова начал забывать. Даже тебя. Все думал, была ты на самом деле или нет или то, что связано с тобой, привиделось мне в бреду. И знаешь, я уже склонялся к мысли, что ты — всего лишь плод моего воображения, желание сбежать от одиночества. Осорил осторожно и несмело взял меня за руку. Я сжал его пальцы в ответ. «Назови меня еще раз по имени», — попросил он. Осорил. Наверное, со стороны это смотрелось странно, но только не для человека, который снова обрел себя. «Осорил», — повторила я, — «мы тебя спасем». У меня такая команда. Жаль, ты не видишь. То есть ты видишь, так как ты тоже в команде. Я засмеялась, невольно вспомнив ставшее классикой. «Вашу маму и тут, и там показывают». А знаешь, кто еще? Несколько магов, один из которых очень крутой и очень боевой, и с недавних пор темный эльф с драконом. Темный эльф с драконом? И не сомневалась, что данный факт способен привлечь и отвлечь. Представляешь масштаб спасательной операции? Правда, оба не очень здоровые и изрядно побитые жизнью, но это нюансы. И светлые тоже временно помогают. Светлые эльфы? Они самые, подтвердила я. Так что мы тебя обязательно спасем. Я не стану сильно обнадеживаться, вздохнул принц. Так, наверное, будет проще. Но и зря. Я ведь сказала, что узнаю, кто ты. А теперь говорю, что спасу. Кстати, ты не в курсе, где находятся врата мира и что это вообще такое? «Нет. Впервые слышу. А что?» «Да так просто. На всякий случай спросила». Отмахнулась я. А солнце поднималось все выше. Осорил. «Мне надо возвращаться». Еще немного. Принц вцепился в меня теперь двумя руками. «Я боюсь снова оставаться один. Боюсь, что ты опять исчезнешь. Боюсь, что это иллюзия. «Не бойся, я постараюсь больше не пропадать», — я погладила принца по руке. Пообщавшись с ним ребенком, я упорно не видела больше в прекрасном незнакомце взрослого. А может, не так уж он и повзрослел? 17 лет живя в изоляции, он вряд ли мог полноценно развиваться. И еще кое-что. «Скажи, а вот это...» Я бросила взгляд на сшитые заново нити магии. «Твоих рук дело?» «Я не помню, Гхыш», — вздохнул принц. «После сильных магических воздействий моя жизнь будто начинается заново. Но в этом месте я определенно бывал раньше, так что, скорее всего, это и правда я». «Но зачем? Ты хоть представляешь, сколько создал проблем?» Не представляю. И почему я так поступил, тоже не знаю. Ладно. Какой смысл ругать его теперь? Что сделано, то сделано. Только больше не разрушай ничего. Договорились? Не буду. Только ты не пропадай, хорошо? Я постараюсь. Он отпустил меня не сразу. Целую минуту жадно всматривался в меня наверное, стараясь запомнить раз и навсегда, а потом нехотя разжал пальцы. Я буду тебя ждать, шепнул он напоследок. И удачи тебе в спасении меня. Спасибо. Удачи нам точно не помешает. Я улыбнулась, пообещав себе уделять и маленькому принцу больше внимания. Он, конечно, не понимает, что именно потерял, но возможно... И этот осорил станет здесь чуточку счастливее, ведь не могла же их связь полностью исчезнуть, правда? Возвращение в себя реальную прошло тяжко. Затекшее в одном положении на жестком камне тело не желало слушаться. Пришлось вставать и разминаться, превозмогая ломоту и неприятные покалывания в онемевших конечностях. Приведя себя в форму, Я нащупала висевшее на шее украшение. Значит, здесь все в силе. А вот сережку из уха я предпочла вытащить и надежно спрятать во внутренний карман. Незачем темным о ней знать. Даже думать страшно, что может случиться. Попади такая опасная и сильная штука не в те руки. Собственно, она разок уже оказалась не в тех руках. Теперь вот расхлебываем». После вытаскивания одной сережки появился логичный вопрос. А где висевшее на ее месте кольцо? Я ведь меняла их местами в другой реальности. Не могло же оно остаться там. В кармане, куда я его убирала, кольца не нашлось. В других — также пусто. Да что ж такое? Я принялась оглядывать и ощупывать пол и с облегчением заметила — Серебристое колечко в том месте, где я сидела. Оно просто лежало на полу, дожидаясь, когда его, наконец, найдут. Я с грустью посмотрела на него, прежде чем вставить обратно в ухо. Сможем ли мы когда-нибудь общаться с Луароносом, как раньше? А вот дальше начиналось самое интересное. Выход, он же вход, по-прежнему находился в закрытом состоянии. Никаких рычагов, выступающих камней или чего-то еще я не обнаружила. Площадка, какое бы назначение ни имела, наблюдательный пункт, ритуальное место или просто так, для красоты, оказалась совершенно пустой. Глазу зацепиться не за что. Отлично. И что дальше? Стучать в пол и кричать «Откройте, ироды!» И вообще... Почему темные не спешат меня выпустить? Радуются вновь обретенные магии, Или, напротив, что-то пошло не так? На секунду сделалось жутко. А если у меня на самом деле ничего не вышло? Я ведь и проверить не могу в этом мире. Может, снова надеть сережку? Но минута слабости прошла быстро. Чего я, собственно, ожидала от темных эльфов? что меня встретит с фанфарами и цветами и осыпет путь лепестками роз. Спасибо, что очнулась там же, где и засыпала, а не где-нибудь в глубоких подвалах и в кандалах. Ощупывание стен ни к чему не привело. Протопывание пола тоже. Я прошла вдоль бортика, пытаясь заметить какое-нибудь подобие лестницы, но ничего похожего не было, а лезть вниз по скале побоялась. Без должных навыков, по почти отвесному склону, шансов благополучно спуститься ничтожно мало. Солнце незаметно перешло в зенит. Осенью дни идут на убыль. Так что времени у меня не то чтобы много. А еще слегка хотелось есть и очень сильно пить. Так может привлечь к себе внимание другим способом? Заодно посмотрим, как оно работает. Я сжала в ладони подвеску, настраиваясь не на нее. Мы-то единое целое, а вот присоединенные к нам нити магии вряд ли когда-нибудь станут для нас родными. Неисповедимы дороги судьбы? Я так бежала от темных эльфов и надеялась подальше держаться от Сармандагара, а оказалось то ли связано, то ли привязано к нему незримыми, но прочными цепями. Магию я видеть не научилась, но чувствовала намного отчётливее и сильнее, чем раньше. А теперь легонько дернем? Легонько отдалось с такой силой, что по инерции от невидимых, но вполне реальных магических нитей я отлетела на пару метров в сторону. Надеюсь, ничего не порвалось. Жалко все-таки целую ночь работы. Прислушавшись к ощущениям. Я убедилась, что мои узелки на месте, все цело. А теперь подождем. И пяти минут не прошло, как плита, закрывавшая выход в полу, начала отъезжать. На площадку выбежало сразу несколько эльфов с мечами наголо, следом за ними быстрее, чем следует по статусу, поднялся отец Луароноса. «Что-то вы долго, я уже не надеялась». «Что ты сейчас сделала?» Эльф разве что молнии из глаз не метал. «Да вот!» «Не нашла выход и решила позвать на помощь единственным доступным способом», похлопала глазами я. Люк открывается слабейшим воздействием. «Магическим?» Улыбка сама собой расцвела у меня на лице. «Как предсказуемо!» «Да они с самого начала знали, что я не выберусь самостоятельно». «Идем!» Темный не стал отрицать очевидного, но не поинтересоваться не смог. «Так что именно ты сделала с магическими потоками?» «Всколыхнула», — неопределенно ответил я, раскачивая цепочку с подвеской. Темный дураком не был. Ему хватило нескольких секунд, чтобы смотреться и понять, чем обернулась моя помощь. «Если с магией горы что-нибудь произойдет, учти». Я лично тебя найду, и не только тебя. Степная трава отлично горит. Если вы хоть раз вступите на территорию степи или навредите моему народу, можете попрощаться со своей горой. Я здесь камня на камне не оставлю. И надеюсь, что вам хватит благоразумия держать слово и не наделать глупостей». Эльф как-то странно смотрел на меня а потом кивнул своим подчиненным. «Забирай своих друзей. Вас проводят вниз. Орков с драконом выведут к подножию горы через час». «В ночь?» «Ведь еще пара часов, и начнет темнеть». «Тебе так у нас понравилось, что не хочется уходить?» — осклабился эльф. «Вы правы. Все равно смотреть здесь особо не на что». «Радуйся, что наши главные достопримечательности Удобные и живописные подвалы. Ты видела исключительно снаружи и мельком. Да ладно, что я в подвалах не была. У магического контроля казиматы ничуть не хуже. Проводите ее. Не став спорить, дальше, кивнул он практически родным, мне темным, уже не раз гулявшим со мной по коридорам Сармандагара. Я их только сейчас заметила. До этого они сливались со стеной. Значит, они все это время стояли здесь и даже не удосужились заглянуть, живая я там вообще или как? Эльфы синхронно поклонились и пошли вперед, не проверяя, последую ли я за ними. Спуск опять занял уйму времени. Думаю, у темных, как и у светлых, есть свои ходы, позволяющие сокращать расстояние. Очень сомневаюсь, что старейшина Черной горы находился где-нибудь неподалеку и караулил меня на всякий пожарный. Но мне эти секреты выдавать не собирались. Стоило мне открыть дверь, как что-то пушистое кинулось под ноги, едва не сбив, а вот бросившись на шею осорил, шансов не оставил. «Мы так за тебя боялись!» — едва ли не рыдал принц. Темные нам ничего не говорят. Мы не знаем, что и думать. Фенриар с Тенарисом и Полеем собрались идти драться, а меня брать не хотят. А я тоже за тебя переживал, не меньше их. Все хорошо, — погладила я по голове принца, поймав себя на мысли, что второй раз его успокаиваю. Спасибо тебе. Уверена, что ты бы обязательно меня спас. Остальные выражали свои эмоции по поводу моего возвращения менее бурно, но не менее радостно. И я успела заметить, главное, Луароноса, поспешно отвернувшегося к стене, как только я перехватила его полное облегчение взгляд. Я улыбнулась, не став его трогать. Пусть все идет своим чередом. А теперь, друзья мои, когда мы все в сборе, Собираемся и выходим. Нас попросили освободить апартаменты. Все вопросы потом. Вопросов не возникло, как и возражений. Оставаться не желал никто. Конечно, возникала проблема только с Луароносом, едва передвигавшим ноги, но при этом упорно отказывавшимся от посторонней помощи. А надо было есть, когда предлагали, А не устраивать никому ненужных голодовок, так и не сдержалась я. Двое эльфов Фендриара поддерживали темного брата под руки. Видно было, как тяжело ему дается каждый шаг, и дело не столько в общей слабости, сколько в незажившей спине, отдающей болью. Луаронос старался двигаться, особенно поворачиваться так, чтобы как можно меньше тревожить спину делая движение всем корпусом, но нет-нет, да передергивался от боли. Я сжимала зубы, глядя на мучение друга, но открыто сочувствие старалась не выражать, как остальные члены команды. В данный момент гордость эльфа страдала едва ли не сильнее израненного тела. У выхода я задержалась, обернувшись на такие негостеприимные чертоги черной горы. Надеюсь, Данный визит останется для меня первым и последним, но загадывать что-либо, и тем более зарекаться я не собиралась. Мой путь в этом мире причудливо петляет и заводит в самые невероятные места. Никогда не знаешь, куда занесет в следующий раз. И все же с Армандагаром мне хотелось попрощаться. Пускай стоит себе дальше, лишь бы никого не трогал, особенно орков у подножье, как мне и обещали, собиралась зеленокожая толпа. Их выводили не через парадные ворота, а откуда-то снизу, из неприметных дверей, в закрытом состоянии наверняка совершенно незаметных. Даже садящееся осеннее солнце слепило отвыкших от нормального света бывших пленников горы, а может, они закрывали мозолистыми ладонями глаза и стирали выступившие слезы. Совсем по другой причине. Я шла вперед, лавируя среди до сих пор неверящих в освобождение сородичей, в поисках брательника. Куда он пропал? Я всматривалась в клыкастые лица, не находя среди них знакомых. Во рту пересохло. С ним ведь все в порядке. Гыша! От сердца отлегло. Я бросилась на голос, а когда заметила орка, резко остановилась. Стоял он не один. «Ах ты, дрянная девка!» С этой орочей женщиной у нас как-то сразу не заладилось. «Как ты могла?» «Вот тебе и благодарность за спасение!» Я стоически, не пытаясь сбежать, наблюдала, как моя мамаша, расталкивая локтями попадающихся на пути, движется ко мне с неотвратимостью локомотива на полном ходу. Сейчас опять буду огребать на глазах у всех. «Как ты могла!» — повторила она, когда добралась и, как следует, встряхнула меня за плечи, а потом прижала к себе и расплакалась. Я посмотрела на Кхара, но он не торопился приходить на помощь, а мне только и оставалось как осторожно обнять несчастную мать. Что ни говори, не повезло ей с такой непутевой и шальной дочерью, которую, как перекати поля, ветер мотает то туда, то сюда по всему миру. Прости, ма. Не знаю толком, за что именно я извинялась. Наверное, за всё и сразу, ведь точно есть за что. — Я всех нашинских опросила, не видал ли кто к хишу, а никто не видал, — всхлипывая, поделилась женщина. Я и решила, что ты еще в степи слегла. А ты? Где я все это время, а? Что творила? Бог ма! Что я только не творила. И что еще натворю? Хорош. Брательник наконец вмешался. И тоже тяжко пришлось. Глянь, как схуднула, аж глаза ввалились. Иди сюда, сеструха. Давай лапу. Я взялась за шершавую руку, и Гхар легко поднял меня на ближайший валун. Вот это силища! это после долгого плена. Слухайте все! Это моя сеструха Гхыш нас спасла. Пришла и спасла. Неспроста ее избрали духи. А ну-ка, покаж всем метку. Покажь, кому говорят. Под всеобщими взглядами я нехотя стянула куртку и закатала рукав рубахи. Надеюсь, долго мне так стоять не придется, не лето. Но долго и не пришлось. Первым, ударив себя в грудь, на колено встал Гхар. За ним, один за другим, орки повторяли жест и опускались передо мной. Все. Мужчины, женщины, дети, старики. Я сглотнула подступивших горлуком мое племя, мой народ, признавший меня, принявший без единого упрека и вопроса. «За Орду!» — крикнул кто-то. «Ничего себе! Запомнили!» И со всех сторон полетел новый клич, принесенный из другого мира. Клич свободных орков. Когда все поднялись, я, наконец, спрыгнул из камня, сразу попав в крепкие объятия брательника, сжавшего меня так, что захрустили кости. Но я не жаловалась, а просто ответила ему тем же и даже смогла немного приподнять этого здоровяка весом в полтора центнера, не меньше. Остальные старались подойти и похлопать по плечу, рядом с которым красовалась метка, или просто дотронуться до руки, до волос, до одежды. В этот момент стало особенно жалко, что С отцом я так и не познакомилась, что не дожил он до нашей встречи. Наверное, он бы тоже мною гордился. «Здесь все наши?» — спросил у Гхара я, когда поток соплеменников, желающих прикоснуться и выразить благодарность, иссяк. Из целых вроде все тута, но у многих не стало. Брательник с ненавистью взглянул на черную гору. «Все кончено». Нам обещали мир. Для Длинноухие? В одно слово брат умудрился вложить все свое отношение к эльфам и к их обещаниям. Поверь, это обещание им лучше сдержать. Шаманишь? Да, не стала отпираться я. Духи ведут и помогают. И путь твой пойдет не с нами. Брательник ни о чем больше не спросил и повраз потухшим глазам я прочитал его изменившееся настроение. Но отговаривать не стал. Из гор выйдем вместе, а потом разойдемся. духи ведут меня дальше, к другим горам на севере, подземелье гномов. Гхар покачал головой: значит ступай, Напоминай, В степи тебя всегда будет ждать твой Ирган. И мы с матерью. Не прощаемся же еще. Я стукнула брательника по плечу, не собираясь омрачать такой день грустными разговорами. Идем, познакомлю тебя с друзьями. Среди них четверо светлых эльфов. И если бы не они, я бы до Сармандагара не дошла. И один темный. Темный? Гхар замер, ясное дело, не желая знакомиться с представителем серокожего народа. Он хороший, пусть на первый взгляд таким не кажется. И он очень мне помог, когда я бежала из степи. За это его клеймили здесь как предателя и изгнали из темного города. Я не могу его бросить. Я посмотрела брату в глаза. Он не просто мой друг, а побратим. Ну-ка. «Показывай его!» «Да не боись, не трону!» — заверил меня брательник. Я привела его к столпившимся на краю небольшой площадки спутникам, представив каждого Луароноса, сидевшего в стороне и не смотревшего в нашу сторону последним. «И этого в нашу семью?» — возмутился брательник. «Я уж хотела было встать на защиту темного». У нас такие дрищи отродясь не водились. Смеялась я долго, собственно, как и остальные. Луаронос смолчал, наверное, не желая вступать в разговор с орком, но, как известно, когда не идет гора... «Значит, все так», — опустился рядом с темным на корточке Гхар. «Слышь меня сюда». Орк без церемонии дернул эльфа за ухо. Эльф ойкнул и зло посмотрел на Орка. И не зыркай так, когда с тобой старшие говорят: раз ты теперь я и сеструха у нас общая, за кышу, головой свою и ушастую отвечаешь, внял? Случи с ней, что? Найду и прирою, не гляну, что родственничек теперь И не позорь племя, жуй и расти. А то смотришься, как девка тощая. Да я б и на девку такую не глянул. Глядеть-то не на что. На это нас точно ответил бы. Он даже вдохнул поглубже, наверное, чтобы послать подальше. Но Гхар наклонился к нему вплотную и что-то сказал на ухо. И темный, как воздушный шарик, сдулся, опустив голову. Гхар потрепал его остриженные волосы, а темный слишком сильно дернул головой, чтобы стряхнуть зеленую ручищу, и снова ойкнул и скривился, теперь из-за напомнившей о себе спины. «Давай, ушастый, мужай быстрее! И гору эту оставь! Каменюка она и есть каменюка, бездушная и чернявая ко всему!» Гхар выпрямился. Луаронос так и продолжал молчать, отвернувшись снова. А я с уважением посмотрела на брата. И почему он мне при первой встрече показался дикарем? Из-за того, что дубиной приложил? Так это исключительно для моего же блага и в воспитательных целях. А вообще он самый лучший. Не знаю, что он нашептал эльфу. Уверена, ни один не расколется. Но точно не нахамил и не обидел. И наверняка смог, в отличие от меня, найти правильные слова. Вот такая у меня семейка. Где-то убыла, где-то прибыла. Долина начала погружаться в темноту, когда мы смогли более-менее организовать несколько сотен орков и двинуться в путь. Лошадей нам тоже вернули, но на них мы сейчас посадили нескольких самых нуждающихся и слабых моих соплеменников, так что сами шли пешком. Луаронос, которому настоятельно рекомендовали ехать в повозке, по-прежнему молча забрался на ульта, который выполнил мою просьбу и явно начал нормально есть. Хоть кто-то послушался. Честно говоря, я до конца сомневалась, что Рон залезет, а не сверзится и не расшибется окончательно. Но эльф смог, пусть лицо его как он не старался, прекрасно показывала, какими усилиями ему это далось. Когда вся процессия тронулась, темный через плечо оглянулся назад, а потом украдкой стер выступившие слезы. От боли, но, наверное, не в спине. Я покинула долину последней, до конца чувствуя на себе тяжелый взгляд. Перед тем как окончательно скрыться из виду за поворотом, я повернулась и крепко сжала подвеску, зная, что тот, кто нужно, верно истолкует мой жест. Мне хочется мира в этом мире. Я не судья, и тем более не палач, но есть такие вещи, которые нельзя прощать, и второй раз своих в обиду не дам. Всех своих. Орков. Светлых, которые отдали долг сполна, людей. Подвеска темных эльфов, ставшая оружием против них же, очередная насмешка судьбы. И это оружие у меня в руках, пусть все уяснят и запомнят. Гхыш, ну где ты там? Тенарис, вымотавшийся за день и наверняка за бессонную ночь, а потом взявшийся помогать оркам, Незаметно подкрался ко мне. Или это я так глубоко ушла в себя? Идем. Я в последний раз окинула взглядом черную гору. Постараюсь запомнить ее такой, раскрашенной оранжевыми лучами заходящего солнца на фоне олеющего неба. Может быть, когда-нибудь в этом месте появится больше красок? Может быть. Когда-нибудь.